Глава в о с ь м а Пара коньков. у н п а е о д и п а т т и н е дагьячо. Энца стояла около Чизолмского катка, натягивая перчатки. Она наблюдала, как Антонио скользит по внешней дорожке катка с такой стремительностью, будто вот-вот взлетит. Темный чистокол леса обрамлял озерцо льда, залитое ярким светом прожекторов. будто луна легла на землю среди северных лесов. Воздух пах жареными каштанами и печеной картошкой. Казалось, этим вечером каждый подросток в чизолме встал на коньки. Дети вращались под кружица музыка Томми Дорси, вальсировали под эти глупости Бенни Гудмана, выстраивались в цепочку, змеившуюся по кругу, Под луну над Майами Эдди Дачина. э н с а купила жареный сладкий картофель у девочки, собиравшей деньги на школьный оркестр. Развернув фольгу, она начала есть, не отрывая глаз от сына. Антонию исполнилось семнадцать. Он был первым в своем классе. Но и в спорте успехи у него были ничуть не хуже. Коньки, как и лыжи, были словно продолжением его тела. а успехи в баскетболе сделали его настоящей знаменитостью железного хребта и позволяли надеяться на университетскую стипендию энце был сорок один она знала чиро гордился бы сыном со с м е р т и мужа прошло пять лет но ей казалось будто все случилось вчера после тяжелой внутренней борьбы Ей пришлось отказаться от обещания, которое она дала мужу, отвезти Антонио в Италию, в их родные Альпы, растить его там, среди близких людей. Она так и собиралась поступить. Но после смерти Чиро мир изменился в считанные месяцы. В Италии прошла череда политических потрясений, и было бы неблагоразумно перевозить туда сына из благополучной Америки. Последующие события в Италии показали, что она поступила верно, оставшись в Миннесоте, предпочтя Америку. Энца была верна городу, который выбрал для них Чиро. Дела у нее шли совсем неплохо. Она по-прежнему сотрудничала с универмагами, но теперь еще и придумывала свадебные наряды, модные пальто и платья для ч и з а л м с к и х дам. но не пренебрегала и обычными занавесками, мебельными чехлами и приданным для новорожденных. Клиенты, завороженные ее мастерством, возвращались снова и снова. Луиджи занимался обувной мастерской в одиночку. Итальянская обувная лавка теперь полностью лежала на плечах л а т и н е многое взяла на себя п о п и н а охотно помогали и сыновья. А десятилетняя Анжела — была для Энсы настоящей отрадой. Но когда Энса поднималась к себе и закрывала дверь спальни, на нее тотчас наваливались одиночество и чувство потери. Боль, затихавшая днем, ночами пробуждалась, и для Энсы это было в порядке вещей, ведь от вдовства нет лекарства. Антонио, пролетавший мимо, помахал матери. Энса наблюдала, как Бетси Мадич, которой тоже исполнилось семнадцать, в короткой красной бархатной юбке, белых вязаных колготках и белом свитере, со смехом ухватила Антонио за руку. Энса улыбнулась, вспомнив, как эта парочка гоняла на роликах по Вестлейк-стрит. Антонио был влюблен в Бетси, тут и гадать не надо. Стройная красавица, унаследовавшая от матери темные волосы и голубые глаза, собиралась поступить в медицинскую школу при университете Миннесоты, за которой Антонио надеялся играть в баскетбол. э н с а иногда заводила с Антонио беседы о девушках. Разговоры эти получались у нее плохо. В такие минуты она особенно остро чувствовала отсутствие Чиро, как чувствует ампутированную конечность. Иногда на нее даже накатывала обида, как он посмел бросить сына на ее попечение. Годы шли, и с каждым из них Энса лишь все сильнее нуждалась в Чиро. К ней подкатили Антонио с Бетси. — Мам, можно мне после катка пойти к Бетси? — Мама испекла повитицу, — добавила Бетси. А ты не собираешься помочь мистеру у н ч и н и залить каток? Собираюсь, но потом хочу пойти к Мадичам. Ладно. Ключу тебя с собой, дама. Только очень поздно не задерживайся. В Абене? В Абене, мама. Антонио подмигнул матери. Ближе к вечеру мистер Унчини по прозвищу Унч поставил доброй ночи Ирен. и закрыл каток. Подростки расселись по машинам, чтобы ехать домой или в пиццу Чоппи, которая недавно открылась на Мейн-стрит. — Антонио, почистишь лед перед заливкой? — попросил мистер Унчини. Антонио вытащил из подсобки при катке проволочную метлу и принялся нарезать круги, счищая осколки и ледяную стружку. Когда он выровнял поверхность, мистер Унчини раскрутил пожарный шланг. Антонио переобулся в ботинки и помог мистеру Унчини открыть тугой кран. Пока вода покрывала каток, Антонио болтал со старым другом отца. — Как дела в школе? — Отлично, если не считать математику. — Не удалось получить высший бал. л Антонио удрученно вздохнул. — У вас с Бетси, похоже, все серьезно. Вы что, говорили с моей мамой? Антонио, у меня есть глаза. Я хочу на ней жениться. Точно, серьезно. Ну, не прямо сейчас, конечно, после колледжа. Хороший план. За четыре года многое может измениться. Это целая жизнь. Вот и мама так же говорит. Знаешь, твой отец незадолго до смерти навестил меня. И теперь, когда ты собрался в колледж, думаю, я должен тебе кое-что сказать. Он попросил меня присматривать за тобой. Да, Унч, вы всегда так и делали. Я надеюсь, это не слишком бросалось в глаза. Вы плакали, когда я пел «Панис Ангеликус» в церкви святого Иосифа. Это очень бросалось в глаза. Я только хотел, чтобы ты знал. что я старался заменить т е б я отца. Конечно, это невозможно. Но я обещал ему быть рядом с тобой. Каким ты его помнишь, Унч? Мама плачет, когда я ее об этом спрашиваю. Я хорошо его помню, но совершенно не представляю, каким бы он был сейчас, что бы сказал. Чиро был порядочным человеком, но любил повеселиться. Он был чистолюбив, но не до крайности. Я любил его, потому что он был истинным итальянцем. Что такое истинный итальянец? Он любит свою семью и любит красоту. Итальянцу в жизни важны только эти две вещи. потому что в самом конце лишь они укрепят твой дух. Семья соберется вокруг и поддержит тебя, а красота вознесет тебя на небеса. Твой отец был предан твоей матери. о ботинки он шил, как я жарю омлет. Бывало, болтаешь с ним, а он измеряет, чертит. Прикалывает выкройку к куску кожи. И вот уже сшивает, полирует, наводит лоск. Оглянуться не успеешь, ботинки готовы. Словно это легче легкого. Но это был тяжелый труд. Мистер Унчини повернул кран, перекрывая воду. Антонио смотрел на голубой лед. Вода заполнила каждую выбоину и уже успела схватиться. Морозный воздух был недвижен, и когда вода перестала шуметь, воцарилась полная тишина. Антонио представил, как отец обходил всех своих друзей с просьбой заменить его, когда он умрет. Сердце его сжалось от тоски. Сморгнув слезы, он принялся закрывать ворота катка. — Ты что, плачешь? испуганно спросил мистер Унчини. «Просто холодно очень», — ответил Антонио. «Антонио, в тебе уже шесть футов три дюйма», — сказал доктор Грэм, записывая измерения. «Весишь ты двести пятнадцать фунтов, и все это одни мускулы», — доктор хохотнул. «Уже решил, куда пойдешь учиться после школы?» «Университет Миннесоты предлагает мне четырехлетнюю стипендию». «Еще бы не предлагали!» «Но я собираюсь в католический университет в Индиане». «Молодец! Хочу играть на профессиональном уровне». В кабинете доктора Грэма зазвонил телефон. «Уже иду». Он повесил трубку. «Антонио, пожалуйста, беги к матери». Скажи, что попи д на латине в больнице. Антонио п у л и преодолел Милю, отделявшую больницу от дома. Через считанные минуты он уже распахивал дверь, зовя мать. Когда они поднялись на холм, Луиджи и его дети сидели в приемном покое. Перепуганные они жались друг к дружке. Анджела плакала. — Что случилось, Луиджи? — Ее больше нет, Энца. Ее больше нет. Возникли осложнения с ребенком. Врачи пытались спасти их и не смогли. Папина не справилась. И наш сын тоже умер. Папина была всего на год или на два моложе Энсы, и ее очередная беременность стала сюрпризом. Она и не думала, что сможет зачать еще раз, но все латини были на седьмом небе от счастья. Энсу, всегда мечтавши о брате или сестре для Антонио, до глубины души трогало то, как Папина вовлекала ее в каждую свою беременность. Папина не хвасталась, она просто делилась счастьем с Энсой, и ту неизменно заражала ее спокойная радость. Покинув госпиталь и убедившись, что Луиджи сможет справиться с печальными формальностями, э н с а повела детей к себе на Вестлейк-стрит. Как могла, она пыталась утешить осиротевших подростков. «Дети приходят к нам разными путями», — вспомнилось ей вдруг любимое присловие «попины», и э н с а поежилась. Дома она погрузилась в привычные хлопоты. Надо было накормить детей. Антонио позвал их к себе в комнату, изо всех сил стараясь отвлечь от горя. После ужина э н с а привела в порядок школьную форму, проследила за тем, чтобы они вымылись, и уложила всех в одной комнате. Это было самое меньшее, что она могла для них сделать. Дети латини всегда звали ее Ценца, соединив Ция, тетя, и э н с а Под крышей этого дома они провели, наверное, не меньше ночей, чем под крышей собственного. Все по очереди почитали вслух Писание. э н с а знала, что подруга в этот день гордилась бы своими детьми. Похороны Попины состоялись четырьмя днями позже, после мессы, собравшей в церкви едва ли не весь городок. В итальянской общине Попину обожали за добрый нрав, Радушия и отличную стряпню. Луиджи от горя едва стоял на ногах. Потерять сразу и жену, и будущего ребенка. Жизнь его в одночасье изменилась необратимо. Мало-помалу э н с а возвращала детей к привычному распорядку. Спустя две недели она повела их домой, показала мальчикам, как стирать, как приготовить что-то немудреное на скорую руку. Анжела, глядя на Энсу, захлопотала по дому, как обычно делала мать. С уборкой она уже как-то справлялась, но приготовить обед или испечь хлеб десятилетняя девочка, конечно, не могла. И Энса стала приходить к Латине готовить. Она устроила так, что у нее дома дети обедали только по выходным. следила за тем, чтобы по воскресеньям они непременно посещали церковь. Однажды осенним утром Энца спустилась в мастерскую и занялась шитьем на своей половине. Вскоре пришел и Луиджи, поздоровался и принялся чинить обувь. Все в то утро шло, как заведено, но Энцу одолевало какое-то странное предчувствие. В обувной мастерской вдруг все стихло, а вскоре в дверях возник Луиджи. Прошел в комнату, сел рядом с Энсой. «Я собираюсь вернуться в Италию». «Луиджи? Слишком мало времени прошло, чтобы принимать такие решения?» «Нет, для меня это единственный выход». Хочу начать все заново. Вернуться к началу. Ты не сможешь убежать от того, что случилось. И у тебя четверо детей. Мальчиков заберу с собой. А как же Анжела? Надеюсь, что ты примешь ее. Я не знаю, как растить девочку. Луиджи заплакал. Ей нужна мать. Энса откинулась в кресле. Она понимала Луиджи. Еще пара лет, и Анджела вступит в переходный возраст. А когда девушка превращается в женщину, ей нужна мать. В этом Луиджи прав. Антонио весной уедет в Нотр-Дам, с головой погрузится ь в новую жизнь. Энца останется одна, а если еще и Луиджи с детьми здесь не будет, придется сдать мастерскую в аренду. Хорошо. Оставляй мне Анджелу. Я о ней позабочусь. Грация, Энца! Грация! Папина сделала бы для меня то же самое. э н с а подготовила для Анжелы гостевую комнату, выкрасила стены в коралловый цвет, сшила белое покрывало из мягкой ткани, соорудила из обрезков сица оригинальный абажур для прикроватной лампы. На туалетный столик поставила фотографии матери, отца и братьев девочки. Прекрасно зная, каково жить в чужом доме, э н с а поклялась, что у Анжелы не будет недостатка в любви и заботе. и ничего хоть отдаленно похожего на ее собственную жизнь в доме семейства Буффа. Энсо сходила в школу, чтобы убедиться, что учителя знают о проблемах, обрушившихся на ребенка. Большую часть времени Анжела проводила в своей комнате, но этого следовало ожидать. Десятилетняя девочка, жившая в большой шумной семье, внезапно оказалась в тишине пустого дома Ладзари. К счастью, дом этот был ей хорошо знаком, она с младенчества бывала в мастерской. С домом Энси у нее было связано немало счастливых воспоминаний. Заглядывая в комнату девочки, э н с а неизменно обнаруживала, что Анжела либо читает, либо просто смотрит куда-то вдаль. Сердце ее разрывалось от этой картины. э н ц и пыталась представить, что чувствует девочка. Сама она, по крайней мере, знала, что ее мама жива и всегда могла написать ей. Анжеле такая роскошь была недоступна. Как-то воскресным днем Энса готовила пасту. Как вдруг услышала пение. Она улыбнулась, порадовавшись, что Анжела достаточно освоилась, чтобы без разрешения включить фонограф. Запись продолжала играть, И вдруг э н с а поняла, что после вступления прозвучавшего акапелла оркестр так и не подхватил мелодию. В тишине дома звучал лишь один голос. э н с а бросила месить тесто, вытерла руки кухонным полотенцем и пошла на звук. У комнаты Анжела она остановилась. Анжела пела. Подобного пения... Энца не слышала с тех времен, когда замирала от голоса Джеральдины Фаррар. Анжела не скользила к ноте, она просто брала ее и держала. Этот хрустальный тембр был природным, божественным даром. э н с а закрыла глаза, следуя за звуками. Анжела обладала уникальным, неповторимым голосом. э н с а стояла подле двери, пока пение не стихло, а потом на цыпочках вернулась на кухню. э н с а в самом нарядном пальто, новых перчатках и лучшей своей шляпке направлялась вверх по Вест-Лейк-стрит. У нее была назначена встреча с Робин Гомонов, единственной в Чизлме а учительницей музыки. Миссис Гомонов преподавала пение и игру на фортепиано. Дверь открыла сама мисс Гомонов, строгая чопорная дама с седыми волосами. Она пригласила Энсу присесть в гостиной возле кабинетного с т е й н в е я Это был единственный сияющий предмет в тусклом интерьере маленького домика. — Я бы хотела поговорить с вами об Анджеле Латини, — заговорила Энса, в душе опасаясь, что эта величественная дама сейчас поднимет ее насмех. но мисс Гомонов не удивилась. «Я знаю Анджелу Латини и думаю, у девочки есть талант. Если она будет серьезно заниматься, работать как следует, из нее может выйти профессиональная певица. Мне кажется, она поет, как д ж е р а л ь д и н а Фаррар». «Вы учились оперному пению?» «В молодости я работала в Метрополитенопера». «Вы пели?» «Шила. Но я люблю музыку и думаю, что занятия пойдут Анжеле на пользу. К своим юным годам она уже немало вынесла, и мне кажется, что пение пробудит в ней вкус к жизни». «Ну что ж, давайте не будем терять времени». И Робин Гомонов протянула Энце руку. «Сколько вы берете за урок?» «С вас ни цента». «Через несколько месяцев, миссис Ладзари, Анжела д сама начнет меня учить. Так она хороша!» э н с а встряхнула сковородку, на которой потрескивали зерна попкорна, плотно закрыла крышку и выждала, пока взрывы не затихли. «Скорее, ц е н с а Антонио в стартовой пятерке!» э н с а высыпала попкорн в миску, и они с Анджелой, как и каждую субботу с начала баскетбольного сезона Нотр-Дам, уселись у радиоприемника. Нотр-Дам играл в с а у т б е н д и с армией. Анджела и Энсо слушали, как Антонио зарабатывает очки для своей команды. Они смеялись, когда комментатор коверкал его фамилию. Анджела каждый раз его поправляла. — Знаю, он меня не слышит, — сказала Анджела со смехом. «Но мне бы хотелось, чтобы слышал!» Когда Антонио в 1940-м закончил с отличием Нотр-Дам, Веда Пониквар, редактор Чизолмской свободной прессы, опубликовала про него статью с фотографией. Заголовок гласил «Сын своего отца». Как только Антонио, получив диплом, приехал в Чизолм, его ждала повестка из призывной комиссии. Его вместе с матерью... просили прибыть в Хибинг. Анжела не сумела скрыть п о т р я с е н и е а Уэнсы сердце словно придавило неимоверной тяжестью. Она знала, что сына отправят в Европу, где разгоралась война. Её преследовали страшные рассказы Чиро. Энса не могла избавиться от чувства, что история повторяется. С Антонио она своими страхами не делилась, но легче от этого не было. Мы позвали вас сюда, «Потому что вы в особенной ситуации». Полковник Роберт Вукот взглянул на Энсу, затем на Антонио. Встреча происходила в маленьком призывном пункте на центральной улице Хиббинга. «Я знаю, что ваш отец сражался на Первой мировой. Вы единственный сын в семье, и ваша мать вдова. Мы не обязаны посылать вас в район боевых действий». Фактически, мы даже можем освободить вас от призыва. Правительственная политика состоит в том, чтобы не разлучать такие семьи. Я хочу отправиться на войну, сэр. Хочу служить своей стране. И не хочу сидеть на скамейке запасных. Ваша мать может с вами не согласиться. Миссис Ладзари? Энца хотела бы сказать офицеру, что предпочла бы получить для сына освобождение. как и любая мать на ее месте. Она уже потеряла мужа, и мысль о новой потере была невыносима. Энца взглянула на Антонио. Он пребывал в той спокойной уверенности, из какой и рождается смелость. И она тихо проговорила. «Сэр, мой сын пойдет служить, как любой другой молодой человек». Не нужно давать ему освобождение только ради меня. Для меня, как для матери, куда важнее, что он хочет защитить свою страну. Спасибо, мама. В трамвае до Чизалма они обменялись лишь парой слов и домой тоже шли в молчании. С тяжелым сердцем Энса открыла дверь своего дома. Антонио прошел в прихожую, где разливался аромат соуса и стомленных помидоров и базилика. «Анджела!» — позвала Энси. «Я приготовила ужин! Поднимайтесь!» — прокричала та сверху. Стол был застелен белой скатертью. Зажженные свечи освещали лучший фарфор Энси. На кухне была и Бетси, подруга Антонио, только что окончившая школу медсестер. Повязав поверх форменной одежды фартук, она размешивала салат. Анджела, которой недавно исполнилось четырнадцать, суетилась у плиты в линялых джинсах и джемпере Антонио. Волосы она замотала полотенцем. Простите, не успела переодеться и не хотела закапать томатным соусом праздничную блузку. Бетси одной рукой приобняла Анджелу. Я сказала ей, что она хороша, как есть. Антонио поцеловал Бетси. Как и ты. В этот вечер... Они устроили скромный пир — спагетти, помодоро, салат из свежих овощей и шоколадный торт. Они вспоминали забавные истории про каток, баскетбол в средней школе и тот вечер, когда Бетси упала во время танцевальных соревнований на сербских днях. Энца наблюдала за сыном, впитывая взглядом, запоминая каждую его черточку и мечтая, чтобы этот вечер никогда не кончался. Она молилась, чтобы ему очень, очень, очень повезло, и чтобы в один прекрасный день он вернулся домой. Летом Антонио отплыл из Нью-Хейвена с военными моряками. Накануне он позвонил домой. э н с а за последние месяцы стремительно посидела. Тревога не оставляла ее ни на минуту. В последующие месяцы она жила от одного письма Антонио до другого, разворачивала их сразу же, как только доставала из почтового ящика, с заколкой вскрывала конверт и принималась читать. Перечитав не меньше дюжины раз, Энца убирала письмо в карман, где и носила, пока не приходило следующее. Последнее письмо лишь усилило ее тревогу. Антонио писал об отце. Чего никогда раньше не делал. 15 февраля 1943 года. Милая моя мама, не могу тебе точно сообщить, где я нахожусь, Но каждое утро я вижу вокруг лишь голубой простор. Трудно поверить, что за этой красотой, В самой ее глубине, может скрываться коварный и проворный враг. Я много думаю о папе. Мне ужасно тебя не хватает. и мне очень не нравится, что ты в ч и з а л м е одна. Мама, когда я вернусь домой, давай поедем в твои горы. Я хочу увидеть луга Скельпарио и монастырь, в котором папа рос. Он хотел, чтобы мы туда съездили, и нам непременно нужно это сделать. Пожалуйста, не плачь по ночам. Я в безопасности, в хорошем полку, с отличными парнями. Несколько человек из университета Миннесоты — Остальные из Техаса и Миссисипи, а один парень из Висконсина. Мы зовем его Виски. Он рассказывает длиннющие истории об этом своем Висконсине. Мы даже иногда начинаем умолять его замолчать, говорим, что с нас хватит. Но чаще слушаем, пусть себе болтает. Он у нас вместо радио. Люблю тебя, мама. Мое сердце принадлежит тебе. И я скоро буду дома. Антонио. э н с а отложила работу, аккуратно свернув пальто из универмага Блумквиста, которое подгоняло. Почтовый ящик она проверяла каждое утро. Если письма не было, она надевала пальто и долго-долго шла пешком по улицам до почтового отделения. Там она просматривала ежедневно обновляемые списки погибших. Она не единственная завела такую привычку. Каждая мать в Чизолме, чьи сын или дочь воевали, делала то же самое. Хотя порой они и притворялись, будто пришли по какой-то почтовой надобности, но все знали правду друг о друге. Весной 1944-го в Чизолм, штат Миннесота, приехала Лаура Хири Чапин. Ее Генри учился в закрытой школе, и Лаура могла сопровождать Колина в поездках по стране. Он теперь продюсировал выездные постановки и м е т р о п о л и т е н опера». Как только Анджелу приняли в Джульердскую школу, Энца позвонила подруге, которая как раз собиралась в Чикаго на премьеру Травиаты. Лаура сказала, что с удовольствием сделает крюк и заедет в Чизолм, а потом самолично доставит Анджелу в Нью-Йорк. «Ведь на что иначе лучшие друзья?» — повторила она свою давнишнюю присказку. Лаура изменилась мало. Все такая же высокая, гибкая и уверенная. Разве что рыжие волосы чуточку потемнели. Она была сама элегантность. От костюма от Мейн Боше до стильных французских саквояжей с итальянской отделкой. «Хотела бы я...» чтобы тебя сейчас видела мать Колина. Наверняка сказала бы, что ты родилась в замке. Куда уж там? Подумала бы, э т о о с о б о надела белые перчатки, тогда как к этому костюму нужны голубые. Вырос Чизлм со времени твоего последнего приезда. Ну, это уж точно не х о б а к и н Они рассмеялись. Это было их любимое присловие. Если им что-то нравилось, они с облегчением повторяли. Это тебе не Хобокин. Напомню тебе, что в этот город некогда примчался некий Колин, чтобы сделать мне предложение, — продолжила Лаура. Так что для меня он всегда будет особенным. э н с а улыбнулась и вспомнила то самое место на Кармин-стрит перед церковью Девы Марии Помпейской, где она стояла на тротуаре, когда за нею пришел Чиро. Забавно, как женщины навсегда запоминают, где они были в тот момент, когда их выбрали. Мисс Гомонов написала в Джульердскую школу очень впечатляющее письмо. «Она верит, что твоя крестница — редчайшая сопрано». Мы возили ее в Близнецы, и профессора в Университете Миннесоты согласились с этим мнением. «Лаура, она бы никогда не смогла поехать в Нью-Йорк, если бы не ты. Генри уехал в школу, и мне одиноко». ты делаешь мне подарок ах лаура иногда она такая застенчивая а н ж е л е очень не хватает матери и я не могу ее утешить вспоминаю свою тоску по дому как мне не хватало моей семьи ее отец и братья в италии она за них боится а н ж е л и нужно сосредоточиться на работе мы с тобой все преодолели потому что никогда не сидели без дела у нас была цель Она может жить у меня. До школы можно дойти пешком, она прямо за парком. Колин хорошо знаком с деканом д ж у л ь е р д а У нас она будет чувствовать себя как дома». «Не слишком ли просто?» — обеспокоенно спросила Энса. «А я и не говорю, что в Нью-Йорке она будет полеживать на диване и в потолок плевать. Ей придется вкалывать, как проклятой. Но почему бы нам не обеспечить ей теплый, надежный дом, в котором она так нуждается?» Разве не то же самое сделала для нас мисс Де Курси в Милбенхаус? Сколько раз мы задерживали оплату, и она всегда давала нам отсрочку, чтобы мы вымыли несколько лишних тарелок и заработали на комнату. Я не стану баловать Анжелу, д но подбодрю ее, и она сможет учиться. Буду ее Эммой ф о г а р т и Помогу ей со связями, как Эмма помогла нам». Говоря откровенно, э н с а доверила бы Лауре свою жизнь и жизнь каждого, кого любила. Что сталось бы со мной, если бы мы с тобой не встретились? Мне почему-то кажется, что у тебя было бы все в порядке. А вот я бы сейчас жила в люксе больницы Бельвю и ела банановое пюре. э н с а и Лаура сидели на берегу озера Лонгир, с ъ д я вино из картонных стаканчиков и заедая его фигами и сыром, Который Энца захватила с собой, завернув на крахмаленное полотенце. Такие моменты мне особенно не хватает, Чиро. Знаешь, когда жизнь постепенно замирает, а ты вдова, Тишина несет не успокоение, а боль. Я всегда вспоминаю тебя, когда хочу выкинуть к о л е н а в окно. «Наслаждайся его обществом! А ты приезжай и живи у нас!» «Мне в самом деле не хватает Нью-Йорка. Жаль, что я так долго его избегала. Но сейчас я жду Антонио, а уж потом приму решение. И уж точно выберусь к вам в гости. Надолго. У меня припасена для тебя спальня. Будем ходить в оперу хоть каждый вечер. У Колина своя ложа!» «Бриллиантовая подкова! Ты можешь себе представить? Вспомни первый раз, когда мы туда зашли. А теперь я выседаю там и еще жалуюсь, если не видно сцену. Левый край, если смотреть с моего места. А когда-то мы полы и драйли, но все же покончили с грязной работой, потому что ты была настоящим художником и шила лучше любой машинки. Все сложилось так, как и положено складываться в опере. Я по-прежнему слушаю записи Каруза. Ты готовила для Каруза, а я мыла тарелки. Помню, как он ненавидел сырые помидоры. Лаура хлопнула в ладоши. Мы жили во времена, когда Каруза выступал в мед. Интересно, что бы он сказал, увидев мою седую голову? Он бы сказал, Винченцо, пусть у тебя седые волосы, но я всегда буду старше тебя. Знаешь, когда я беру ручку, то всегда вспоминаю тебя. Ты научила меня читать и писать по-английски. Господи, какая же ты была терпеливая, ни разу на меня не зарычала. А ты была ужасно способной. Я думала, ты вот-вот сама начнешь учить меня грамматике. Пожалуй, это самый щедрый дар, какой я получила в жизни. У тебя талант помогать людям именно в том, в чем они более всего нуждаются. «Все, что тебе было нужно, как и любой девушке, верная подруга. Кто-то, с кем можно поговорить, с кем все делить пополам, с кем начать действовать. И ты тоже стала для меня такой подругой. И, надеюсь, такой и останусь. Пока существуют телефоны», — рассмеялась Лаура. Анжела Латини вышла с урока композиции и направилась выпить кофе. Устроившись в автомате у окна, она открыла блокнот. Длинные темные волосы девушки были перехвачены сзади шелковым шарфом. Она подоткнула под себя длинную юбку и застегнула джемпер. Анжела ждала подругу, аккомпаниаторшу из класса вокальной техники. Вскоре худощавая и стильная Фрэнсис Шапиро появилась в дверях. «Ты сегодня была великолепна!» объявила она Анжеле, сходив за пирожными. «Лучше, чем когда-либо!» «Спасибо!» Выложилась по полной. «Мне нужно письмо от профессора Типтона, чтобы поехать на стажировку в Ласкало». «Ты уже рассказал а своей тете?» «Когда она поймет, что я не вернусь в Миннесоту, это станет для нее серьезным ударом». «Тем более, чем раньше ты ей скажешь, тем лучше». «Я хочу увидеть отца и братьев». Анжела все еще не могла спокойно думать о Папине. Порой она размышляла, а сможет ли она всегда двигаться только вперед, и не раз случались минуты, когда ее одолевали сомнения. Талант Анжелы д был врожденным, природным. Она оценила его как данность, но не считала, что обязана его развивать. Она любила петь, но с радостью обменяла бы талант на возвращение матери. Сенса вложила всю себя, чтобы сделать девочку счастливой, и в результате Анжела выросла с острым пониманием, что счастье есть цель жизни, и все должны быть счастливы. «Так когда ты ей скажешь?» «Когда ее сын вернется домой?» «У нее есть сын? И он не женат?» Фрэнсис аж приподнялась на стуле. «У него с детства есть подружка». Он такой красивый и старше меня. Мне нравятся парни постарше. По-моему, тебе нравятся абсолютно все, и постарше, и помладше. Если только они евреи. Тут не повезло, он-то католик. Я не прочь изменить правилам, в отличие от моих родителей. Это даже забавно, Фрэнсис рассмеялась. И где он? Где-то в Тихом океане воюет. Лицо Фрэнсис омрачилось. Многие знакомые мальчишки, ее соседи по Бруклину, ушли воевать. И немало из них сейчас тоже оказались где-то в южной части Тихого океана. «Ох, Анжела!» — тихо сказала Фрэнсис. «Не продолжай. Я знаю, он будет счастливцем, если вернется домой. Но ты не можешь посвятить жизнь тому, чтобы делать счастливыми других, включая твою названную тетушку». Тебе нужно воссоединиться с семьей. Знаю, Анжела отпила кофе, но сначала я должна решить, что такое семья. А может, ты поступишь так, как каждый Шапира, Розенштейн или Померанс поступает с начала времен. Просто создашь семью сама. Лаура зажгла свечи в подсвечниках от Тиффани на каминной доске в гостиной своего пентхауса на парк-авеню, оформленные в нежно-зеленых и бежевых тонах. Внизу, будто маленькие факелы, мерцали городские огни, лишь оазис Центрального парка тонул в темноте. За годы, которые Чапины прожили в этой квартире, огни умножились. Ближайшие районы Манхэттена словно раздулись. Больше людей, лучший бизнес и все больше билетов продавалось в Метрополитен-Опера. Анжела д в шифоновом платье-рубашке с распущенными длинными волосами, спускавшимися до талии, сидела перед туалетным столиком в комнате для гостей, где она жила с тех пор, как поступила в д ж у л ь е р т с к у ю школу. Расчесав волосы, она подалась вперед и нанесла на губы бледно-розовую помаду. Анжела д ослепляла настоящей южно-итальянской красотой, карие глаза, волны черных локонов, хрупкость и плавность, будто высеченного из мрамора тела. В комнату заглянула Лаура, подошла к девушке и положила перед ней браслет. Та, поблагодарив, надела его. «Он прямо заиграл! Оставь его себе!» Глядя на отражение Анжелы, Лаура думала, что этой девушке свойственна та же естественная элегантность, какой Энн Сараванелли отличалась от прочих, даже живя в трущобах х о б а к е н а Анжела была грациозна. Она прекрасно говорила, открыта и мягко, всегда готовая откликнуться на просьбу о помощи, но в нужных ситуациях упрямая и дерзкая. Ее вторая мать хорошо воспитала ее. Анжела оказалась для Лауры настоящей усладой во всех отношениях, особенно теперь, когда Генри поступил в колледж. Тишина в доме уступила место музыке. Анджела репетировала за фортепиано, распевала гаммы и отдельные фразы, оттачивая голос. Взяв на себя роль э н с ы Лаура ходила к Анджеле в школу на репетиции и концерты, беседовала с профессорами, чтобы убедиться, что девочки уделяют нужное внимание. Колин пристроил Анджелу в театр кассиршей, и у нее была возможность проходить на представление и за кулисы, Поэтому она узнала во всех подробностях, что значит быть оперным певцом, каких усилий это стоит. Лаура показала а н ж е л и мир, который девушка никогда бы не узнала, оставаясь в Миннесоте. Она брала Анжелу в походы по магазинам и на вечеринке для работников мед, выводила в свет, чтобы девушка завела нужные знакомства, необходимые для будущего успеха. Раздался звонок в дверь. — Анжела, откроешь? — крикнула Лаура. — Да, тетя Лаура, — отозвалась та. Бросив последний взгляд в зеркало, пригладив волосы и поправив на груди кулон, жемчужину в виде капли, Анжела открыла дверь и увидела на пороге человека в военной форме. Миг, и она узнала Антонио. Сердце забилось быстрее, смуглый, сильный. В белоснежной форме моряка он смотрелся с ног сшибательно. — Я ищу миссис Чапин, — сказал Антонио с интересом, глядя на поразительно красивую девушку. — Антонио, не узнаешь? Он удивленно прищурился. — Анжела? — Кто же еще? Она смело обняла его. — И что с тобой случилось? — Я выросла и поступила в д ж у л ь я р т а потом научилась брать высокие ноты. «И это только начало изменений в твоей жизни!» Лаура уже спешила встретить Антонио. «Тетя Лаура!» — Антонио обнял ее. «Добро пожаловать в Нью-Йорк, мой мальчик!» «Вы же не сказали маме, правда?» — спросил Антонио. «Сама могила!» «Но ты непременно должен позвонить ей». «Прямо сейчас!» э н с а бродила по дому, проверяя, все ли потолочные окна закрыты. Над городом бушевала гроза. Сверкавшие молнии заливали чизлом зловещим зеленоватым светом. э н с а поплотнее запахнула халат. Весь день у нее было скверное предчувствие. Она была почти уверена, что Антонио попал в беду. Чем больше она пыталась отвлечься... тем сильнее становилось ее беспокойство. Она согрела молоко, налила в чашку, добавила бренди и положила кусочек масла. Коротко помолившись за мать, научившую ее готовить этот напиток, Энца отнесла чашку в спальню. Сидя на кровати, она маленькими глотками пила молоко, и лицо ее освещали в сполохе молний. Затем поставила чашку на тумбочку и погасила лампу. Энце снилась семья. Во сне ей был 51 год, как раз столько ей недавно исполнилось, но братья и сестры были маленькими. Во сне была и Стелла, а еще мама и папа. Джакамина вошла в дом на в е с к а л и н а с букетом из белых маргариток и розовых астр, которые она собрала на горных склонах. Целый ворох прекрасных цветов. мы встретимся снова моя энса сказала мать мама куда ты собралась у меня теперь есть дом и я должна идти туда но ты не можешь бросить меня мама храни эти цветы и помни обо мне зазвонил телефон энса резко села в кровати держась за сердце все ее существо переполнял острый страх «Энса, это Элиана!» Мама умерла этим утром. И снова Энса бродила по дому, страстно желая оказаться в Скельпарио, кляня себя за то, что так и не осмелилась пересечь океан, отвезти Антонио в Италию, как обещала Чиро. А теперь сердце терзала новая боль, и Энса ничего не могла с этим поделать. Известие о смерти матери буквально оглушило ее. Ей чудилось, что она даже дышать не может. Снова телефонный звонок. Энса сорвала трубку. «Мама!» «Антонио!» Только голос сына мог утешить Энсу, и это утешение ей было даровано. «Что-то случилось, мама!» «Милый, твоя Нонна, бабушка Раванелли, умерла». Мне так жаль. Она любила тебя, Антонио. Я в Нью-Йорке, мама. Я дома, в Штатах, целый и невредимый. У Энсы ослабели ноги. Она осела на стул. Когда я тебя увижу? Мама, я никогда не был в Нью-Йорке. Тетя Лаура и Анжела хотят показать мне город. Ладно, ладно. Скажи, пусть в оперу тебя сводят. Обязательно. Мама, что тебе привезти? Только себя. Это легко, мама. Сообщи мне, когда определишься со своими планами. Мне позвонить, Бетси? Ох, мама, я не писал тебе. У нее роман с доктором в Миннеаполисе. Сочувствую, милый. Нет, нет, мама, все в порядке. Я совсем не переживаю из-за этого. Хочу вернуться домой и увидеть свою самую любимую девушку. э н с а плакала, сама того не замечая. Звонок от сына обратил один из печальнейших дней в ее жизни в счастливейший. Энца прошла на кухню, расчистила стол и принялась месить тесто для пасты. Ей просто хотелось дать работу рукам, и уж потом засесть за телефон и обзвонить всех-всех от Иды и Эмилио Унчини до Веды Паниквар и Монсеньора Шифера. Так приятно было ощущать под пальцами шелковистость муки, податливую упругость теста, она наслаждалась этими ощущениями, как никогда прежде. Она включила радио, перепачкав мукой приемник, и едва не вскрикнула от восторга, когда из радио полилась маттината в исполнении Карузо. Еще один знак. Все хорошее было сейчас для нее знаком. Война закончилась, Антонио вернулся. Живой. Если бы только Чиро разделил с ней переживания этого дня, он бы точно знал, что делать с печалью, И как отпраздновать радость? Если бы только. Энса энергично взялась приводить в порядок дом. Открыла окна, впуская весенний ветер, сменила постельное белье, отскребла полы, обработала комнатные цветы, протерла все фотографии, а затем еще раз отдраила каждую комнату. В середине дня она теперь неизменно вывешивала на дверях обувной лавки, Табличку «Вернусь через час» и весь Чизолм знал, чем этот час занята Энса. Она носилась по магазинам на Вестлейк-стрит, покупая необходимое для любимых блюд сына, а вечером допоздна трудилась на кухне, выпекая анисовое печенье, раскатывая свежие полоски пасты лингвини, замешивая тесто для хлеба. Антонио мог появиться в любую минуту, и наверняка тощий-притощий. Хорошо, что Лаура с Анджелой оставили его на несколько дней. Так у нее будет время подготовиться как следует к его приезду. «Мама!» И вот спустя четыре бесконечных года Антонио обнял мать. Она целовала сына снова и снова, не в состоянии поверить в то, что он здесь, живой, здоровый. «Мама!» «Я женился», — сообщил Антонио, когда она, наконец, отпустила его. «Что?» — э н с а зажала рот ладонью. Воображение мигом нарисовало азиатскую красотку, которую Антонио встретил на каком-нибудь райском острове и прихватил с собой точно сувенир на память. «Но где?» «Когда?» «В Нью-Йорке». «И...» «И где она?» Счастье как не бывало. Энсу снидала новая тревога. «Уже в доме. Наверху. Что ж, буду рада с ней познакомиться». На такое Энсу уж никак не рассчитывала. «Кто эта девушка? Вдруг Антонио женился на ком-то вроде женской версии Вито Блазека». Что, если этот спонтанный поступок — лишь следствие эйфории от возвращения домой? Энце вспомнил Сачиро, как он несся с причала в Милбенгхаус, а потом к церкви, чтобы успеть до того, как она выйдет замуж за другого. — Это все война. Она лишает мужчин рассудка. — Мама! — Ты ее знаешь. Антонио с улыбкой смотрел на перепуганную мать. и позвал. «Дорогая!» По лестнице спускалась Анжела л а т и н е в шерстяном костюме цвета барвинка и такой же шляпки, нью-йоркская дебютантка, снизошедшая до железного хребта. а ц е н с а Анжела обняла женщину, которая заполнила в ее душе пустоту столь глубокую, что это казалось невозможным. Энца стала ей матерью, подругой, а теперь и свекровью. Но как же... Встретившись в квартире тети Лауры, мы лишь посмотрели друг на друга, начал объяснять а н т о н и о И поняли, насколько похожи, подхватила Анжела. д Мы провели вместе в городе длинную неделю, и беспрерывно разговаривали. И решили преподнести тебе сюрприз? Удивить тебя? Господи, еще как удивили! Но но я счастлива! ц е н с а я боялась, что ты не очень-то обрадуешься. Почему? Потому что ни одна девушка для Антонио не будет достаточно хороша. Только не ты! Энса порывисто обняла Анжелу. Анжела вдруг расплакалась. «Я буду хорошей женой. Я всему научилась у тебя». «Нет-нет, ко мне ты пришла уже всему наученной. Папина п была бы лучшей матерью для любой девочки». «Теперь признаюсь, я любила Антонио с самых ранних лет и молилась, чтобы в один прекрасный день он вернулся ко мне, и я была бы уже взрослой, а он не успел бы влюбиться в кого-то еще. Я молилась, чтобы он дождался меня». Знаю, как это звучит, будто я ненормальная. Что ты, совсем нет. Детские мечты — самые правильные. Немного успокоившись, Энца села писать л у и д ж и В Италии он женился повторно и, судя по всему, пребывал в мире и покое. Письмо должно обрадовать л у и д ж и Энца сообщала, что Антонио и Анджело проведут медовый месяц в Италии. и пусть Луиджи непременно расскажет Антонио историю о том, как Чиро стал его партнером. Энца улыбалась, размышляя, что ее сын вдруг стал частью большой семьи Латини, представляя, как он поднимается по пассо п е р с а л а н а как впервые видят Вильминора и Скельпарио, места, где началась история Энцы и Чиро. Она напишет Эдуардо и е Катерине, Уж а н и т а узнают Антонио с первого взгляда. Чиро не уставал повторять, что сын — вылитый Мантини. «Сенса, ты хотела меня видеть?» Анжела в халате стояла в дверях спальни. Подняв взгляд, Энса на миг увидела лицо п о п и н ы какой запомнила ее по первой встрече на Малбери-стрит. «Да-да, милая, посиди со мной». Анжела д села на край кровати. — Я не могла бы радоваться за тебя сильнее. — Знаю. Анжела д приникла к Энце. — Я хочу тебе кое-что дать. На жемчужной нити висела изысканная голубая камея. «Потрясающе — Потрясающе! Она принадлежала матери моего мужа. Катерина была любимой дочерью в обеспеченной семье, но они потеряли все еще до того, как она вышла замуж. Однако она сохранила эту драгоценность, несмотря на все лишения. Вот семья, в которую ты вступаешь, Анжела. Они сильные, стойкие и держатся до последнего. Носи эту камею и думай о них. Энца застегнула замочек на шее невестки. «Я буду думать о тебе», — надевая его, — ответила Анжела. д «О чем вы, девочки, толкуете?» — в дверях стоял Антонио. э н с а похлопала по одеялу рядом с собой. Сын сел, глядя, как жена любует с я своим отражением. м ц е н ц а то есть мама, подарила мне камею. Она принадлежала твоей бабушке». «Уж не знаю, прекрасна она сама по себе или от того, что у тебя на шее», — ответил Антонио. Анджела поцеловала свекровь. «Я буду беречь ее», — пообещала она. Коснувшись щеки Антонио, Анджела вышла из комнаты. «Ты никогда не сможешь себе представить, что для меня значит видеть тебя таким счастливым», — сказала э н с а «Я хочу, чтобы ты тоже была счастлива, мама». «У меня уже была своя доля счастья», — улыбнулась Энца. «Я обещал папе, что когда-нибудь отвезу тебя в ваши горы. Мы с Анджелой собираемся в путешествие по Италии. Она хочет повидать свою семью, а потом мы поедем на север. Я, наконец, встречусь со своими родными. У меня столько двоюродных братьев и сестер. Ты поедешь вместо меня, мама». Теперь есть лекарства. Во время войны страдающие от морской болезни пили таблетки. Все изменилось, мама. э н с а представила, как в с т р е т и т с я с отцом, братьями и сестрами, как у в и д и т пассу Персолана, Эндинское озеро, каменный мост через реку Во, там, где со скал низвергается водопад. Но в первый миг она подумала вовсе не об этом. Она вспомнила запах. Бодрящий альпийский ветер, напоенный ароматами фрезии и можжевельника весной, пахнущий снегом поздней осенью. Вот чего ей не хватало больше всего — воздуха Альп. И воспоминания о нем скрасят ее последние дни. «Пожалуйста, мама, ты поедешь с нами?» «Да, милый, я поеду с вами». Антонио поцеловал мать, пожелал спокойной ночи и ушел. Энца сидела в кресле с открытой книгой, но мысли не давали вчитаться в чужие слова. Она вспоминала прошлое, пытаясь отыскать смысл в ключевых поворотах своей судьбы. Вспоминала, как всегда подспудно чувствовала, что надо ценить каждую минуту с Чиро. что она почему-то никогда не думала, что у них впереди вечность, как случается с большинством влюбленных. Даже в тот первый их вечер, когда везла его в монастырь, а в последующие годы, когда их разнесло в разные стороны, если она видела что-то, напоминавшее о ч и р о то непременно делала мысленную зарубку рассказать ему об увиденном, хотя ничто не указывало на то, что их пути снова пересекутся. Когда же они поженились, и родился Антонио, время понеслось совсем стремительно, но точно минуты овертайма в баскетбольных матчах сына. Чиро умер совсем еще молодым человеком, и она была так молода, но после не встретила ни одного мужчины, вслед которому захотелось бы оглянуться. И пусть ей нравилось мечтать, что однажды она вернется в родные края, В глубине сердца она всегда сомневалась, сумеет ли подняться в горы без человека, который был, да так и остался ее единственной любовью. И вот она отправится в путь с сыном и его юной женой, и впереди ждет так много всего, о чем она непременно захочет рассказать Чиро, ведь и эта разлука когда-нибудь закончится. За полночь, когда Антонио и Анджело крепко спали, э н с а заварила себе чаю, отнесла чашку в спальню. Открыв окно, чтобы впустить ночную свежесть, она встала посреди комнаты и внимательно огляделась. Здесь она плакала, когда решила, что Чиро увлекся той хорошенькой девчонкой с танцев. Забавно, но время тогда словно остановилось. А когда они были счастливы, то вечно летела стремглав. Энца сделала то, чего не решалась сделать уже долгие годы. Выдвинула ящик комода, принадлежавший Чиро, тот самый, который у нее не хватило духа освободить даже через годы после смерти мужа. Но теперь она ощущала покой. Антонио дома, в безопасности, женился на чудесной девушке. э н с а знала, что Чиро гордился бы ею. Она вдохнула аромат лимона и кедра, пропитавший обложку молитвенника Чиро, и его кожаный ремень развязала к и с е т Сладкий аромат табачных листьев еще не выветрился. Перед глазами всплыло лицо Чиро. Как он улыбался ей, щурясь сквозь дым. э н с а подержала в руках туго свернутый кожаный ремень, потом достала маленький футляр из телячьей кожи, в котором хранилось его свидетельство о почетной отставке, наконец взяла в руки молитвенник, который Эдуарду дал Чиро при расставании. Энца несла его в день свадьбы, ей запомнилась его неожиданная тяжесть, перебрала фотокарточки. Вот... Латини и Ладзари на озере Лонгир, дети совсем еще маленькие. Какая же здесь молодая папина! п И как счастливо улыбается Луиджи, держа на руках крошечную Анжелу. э н с а отложила в сторону фотографию с ее собственной свадьбы, чтобы подарить детям. Она взглянула на свое строгое лицо на снимке и удивилась, отчего бы это. Это же счастливейший момент ее жизни, будто она чувствовала грядущую беду. Потом перевела взгляд на Чиро. И как это она ухитрилась выйти замуж за столь красивого мужчину! Даже на черно-белом фото, пожелтевшем от времени, видно было, как он хорош. Густые волнистые волосы, прямой нос. полные губы, так замечательно подходившие к ее губам. До да чего же ей не достает его поцелуев? э н с а собралась закрыть ящик, как вдруг заметила, как что-то сверкнуло в углу в маленькой коробке, где Чиро держал запасные железячки для своих инструментов. э н с а достала коробку и высыпала содержимое на покрывало. к с т я н а я подпорка для воротничка, какие-то непонятные штуковины и... Золотая монета. Энса поднесла ее к ночнику. Та самая монета, что подарил ей Энрико к а р у з а Когда Антонио был маленьким, она давала сыну ее подержать, а в трудные времена подумывала, не продать ли. Но Энсе нужна была память о том, откуда она пришла, о людях, которых знала, и она сохранила монету, как Катерина голубую камею. э н с а положила монету на тумбочку рядом с фотографией. «Антонио понравится такой свадебный подарок!» Она повернула на пальцы кольцо Чиро, которое никогда не снимала, вспомнила слова Чиро. «В этом мире, остерегайся того...» что означает «все» или «ничего» — «любовь», «золото». Так или иначе, Чиро подарил Энце и то, и другое, но любовь всегда была для нее всем.